Глава 33. Дейзи настояла на том, чтобы составить компанию Фионе. Это была ее версия, и ей очень хотелось наведаться в летучий чайник и посмотреть, куда она их приведет. Хотелось бы надеяться, что к двери убийцы татуированного парня, который теперь лидировал в рейтинге подозреваемых. Они все согласились, что Сью останется в магазинчике. До того, как подруги ушли, неравнодушная Сью предупредила их, чтобы они были настороже. Возможно, они, наконец, приближаются к разгадке. Саймон Лебон тоже горел желанием отправиться в летучий чайник, но по совсем другой причине. Еще задолго до того, как кафе появилось на горизонте, он устремился вперед, натягивая поводок так, что чуть не задохнулся. Обычно он вел себя хорошо, но обладал прекрасной памятью, как и большинство собак, если дело касается еды. Песик понял, что они идут в направлении того места, где пахнет мясными вкусностями, некоторые из которых падают на пол. Поэтому остаток пути дам сопровождала постоянное глубокое фырканье. Они перешли улицу и уже собирались войти в кафе, Но тут из него вышел посетитель, натянувший капюшон толстовки на голову. Фиона и Дейзи вежливо отступили в сторону, давая ему пройти. Однако Саймон Лебон не знал правил этикета, предписывающих вначале дать кому-то выйти, и бросился вперед, в результате чего несчастный посетитель чуть не свалился на тротуар. Фиона быстро извинилась. Мужчина улыбнулся Саймона Лебона, наклонился и нежно погладил песика по голове. У него тонкий нюх. Невероятно, запах исходит с ума. Когда мужчина выпрямлялся, Фиона заметила, как он на мгновение уставился на Дейзи. Едва заметная тень узнавания промелькнула на его лице, затем быстро сменилась удивлением. Его лицо показалось знакомым Фионе, хотя она никак не могла вспомнить, где же его видела. Он проскользнул мимо них и пошел своим путем. Две дамы вошли в кафе вслед за Саймоном Лебоном. Мгновение спустя клетки памяти в мозгу Фионы сработали и высветили воспоминания, как блэкпультская башня. — Это он, татуированный парень, он тебя узнал. — Я его не узнала. Его капюшон скрывает татуировку на шее, а собаку он оставил дома. Пошли. Фиона развернулась и вылетела из кафе. За ней последовала озадаченная Дейзи. На улице они заметили парня, спешащего к повороту на боковую улочку. «Простите — Простите! — закричала Фиона. «Подождите — Подождите! Он не остановился, чтобы ответить, и даже не рискнул оглянуться к тем, кто его окликнул. Он бросился бежать. Завернув за угол, парень исчез в заколках Поксдауна. Дейзи и Фиона бросились в погоню, добежав до угла дома, где в последний раз видели парня. Там начинался лабиринт узких улочек, на которых плотными рядами стояли одинаковые маленькие домики с такими же маленькими террасами. Парни след простыл. — Мы его здесь никогда не догоним, — сказала Дейзи, хватая ртом воздух. — Только не с нашими коленями. Она была права. У парня была фора, и бегал он явно в два раза быстрее их, плюс они понятия не имели, в какую сторону он побежал. Фиона признала поражение. — Пошли. Может, нам удастся получить хоть какие-то ответы в кафе? Они снова направились в летучий чайник, в котором, кажется, сидели те же посетители, что и в прошлый раз. Один столик занимала та же группа строителей в пыльной одежде, а другой — парчик пенсионеров, молча попивающих чай маленькими глотками. Хотя сегодня добавилась компания вялых и сонных студентов с измученным видом, которые отправляли себе в рот полные вилки с завтраком, которые тут подавали целый день, предположительно желая таким образом избавиться от похмелья. Официантки нигде не было видно, поэтому Фиона и Дейзи отправились к стойке в задней части заведения, за которой повар трудился над гигантской сковородкой размером с перевернутую крышку от мусорного бака. На ней в большом количестве растительного масла жарились яйца, бекон и сосиски. Шипение было оглушительным, но Фиона попробовала его перекричать. — Простите, здесь минуту назад был молодой парень. У него татуировка на шее, и обычно он приходит со стаффордширским бультерьером. Вы, случайно, не знаете, кто он такой? — А, это Адриан, — ответил повар, не отрывая головы от сковородки. «Да — Там все время здесь болтается. Что он натворил на этот раз? — Мы не в курсе, если он что-то натворил. — «А почему вы так решили?» Повар перевернул полдюжины яиц, которые неодобрительно зашипели. «Он постоянно влипает в разные неприятности. На самом деле сейчас он стал вести себя лучше. Немного успокоился. Раньше был то еще занозой». «Какие именно неприятности?» — поинтересовалась Дэйзи. «Не мне вам рассказывать. Вам следует об этом спросить его сестру». «А кто его сестра?» — спросила Фиона. Повар кивнул на дверь сбоку от стойки. «Вон она». Появилась официантка в таборде со свежей стопкой салфеток в руках, готовая расставить их в салфетнице на столах. Повар поднял голову от сковородки. — Фей, эти дамы спрашивают про твоего брата. — Еще раз здравствуйте, — поздоровалась Фиона, На губах у фэй появилась неубедительная улыбка. Фиона улыбнулась в ответ. — Помните, когда я в предыдущий раз приходила сюда то просила вас посматривать, не появится ли здесь парень с татуировкой на шее и стаффордширским бультерьером. Я дала вам свой номер телефона, попросила позвонить, если вы его увидите. А оказывается, это ваш брат Адриан. «Можно мне сейчас уйти на перерыв?» — тихо спросила официантка у повара. Он кивнул. Фейт проводила Фиону и Дейзи к столику в углу, подальше от всех остальных посетителей, Когда они уселись, Фэй склонилась через стол и прошипела. — "Почему вы интересуетесь моим братом? Во-первых, почему вы не сказали нам, что это ваш брат?" Ответила Фиона вопросом на вопрос. Фэй откинулась на спинку стула. "Я не знаю, кто вы. Он мой младший брат. Я его защищаю". "А чего вы его защищаете?" спросила Дейзи. Фэй замолчала и уставилась на крошки на столе. "От чего вы его защищаете?" повторила вопрос Фиона. Фэй выглядела измутанной. После того, как отец от нас ушел, мама сломалась, поэтому я стала за ним присматривать. Хотя он уже не подросток, я чувствую за него ответственность. Дейзи решила сменить тему. Салли Уайлд раньше работала здесь, Фэй кивнула. Вы слышали, что она умерла? Уточнила Феона. На лице Фэй отразилась грусть, а уголки губ опустились. Она снова кивнула. Дело в том, что мы и Салли спрашивали, не знает ли она парня с татуировкой на шее и став бультерьером, и как и вы она это отрицала. И мы думаем, что она удалила все упоминания о своей работе в летучем чайнике из своих социальных сетей, добавила Дейзи. Зачем ей это было делать? Фэй не поднимала голову. Я попросил ее это сделать, чтобы защитить Адриана чего вы его защищаете? — опять спросила Фиона. И снова Фей отказалась отвечать. Она была предана своему брату и не собиралась выдавать его секреты. Фиона решила сменить тактику. — У Салли Уайлд были враги? — спросила она у Фей. Может, у нее с кем-то возникли разногласия? Фей шокированно подняла голову. — Салли была самым милым и самым щедрым человеком из всех живущих на земле. Я не могу представить, чтобы она кому-то не нравилась. Фиона это тоже не могла представить. За их короткую встречу Салли стала для них маленьким лучиком света. Как мы и говорили раньше, Салли стерла все свои посты в социальных сетях, где упоминалась ее работа в летучем чайнике. Могла быть для этого еще какая-нибудь причина. Фей пожала плечами. Фиона попыталась зайти с другой стороны. «Она упоминала вам какие-то проблемы? Кто-то ей угрожал?» Фэй покачала головой. «Я ничего об этом не знаю. С сэндвичным бизнесом все шло хорошо. То есть я хочу сказать, что ей приходилось напряженно и много работать, но Сале это нравилось, а клиенты ее обожали. Она говорила мне, что если работаешь на себя, это не воспринимается как работа. Я тоже хочу когда-нибудь начать работать на себя, быть сама себе хозяйкой». Фиона собралась силами, готовясь к серьезному шагу и задать вопрос, ради которого они сюда пришли. — Ваш брат имеет какое-то отношение к ее убийству и убийству на выставке собак? В глазах Фейс вспыхнула ярость. — Нет, ни в коем случае. Мы дружили с Салли. — Почему вы не можете просто оставить его в покое? Он больше не попадает в неприятности. Он с этим завязал. В какого рода неприятность он попадал? — спросила Феона. Казалось, что фей вот-вот расплачется. Он не имеет никакого отношения к убийствам. Я знаю, что не имеет. Вы выбрали не того человека, сто процентов. Тогда почему он постоянно сбегает? В начале с выставки сегодня опять Фей молчала. Фиона позволила тишине ненадолго повиснуть в воздухе, пока молчание не стало некомфортным. Тогда она снова заговорила. «Полиция уже приходила вас допрашивать?» Фей покачала головой. В этот момент Фиона могла бы ей пригрозить. Прямо заявить, что они сейчас пойдут в полицию и сообщат, что выяснили, кто этот парень с татуировкой. Но жесткая игра не была в стиле Фионы. В любом случае она не была уверена, что это сработает. В ее стиле были логические аргументы, которые помогут Фей увидеть смысл сотрудничества с ними. Дело в том, что полиция в конце концов придет сюда. Это только вопрос времени, когда они узнают, что Салли Уалд здесь работала. Может, уже знают. Просто пока не добрались до вас. Думаю, вначале они решили поговорить со всеми ее клиентами, покупавшими у нее сэндвичи. Как я понимаю, их у нее было немало. Но когда полиция придет сюда... Они обязательно спросят, не знаете ли вы парня с татуировкой паутина на шее и став фортширским бультерьером, которого видели убегающим с места убийства. Тогда у вас будет выбор. Или рассказать полиции про вашего брата, или соврать. Если соврете, вас ждут серьезные неприятности. Точно так же, если вы скажете правду, они совсем не обрадуются, что вы скрывали эту информацию». Но если вы сами добровольно все расскажете, а еще лучше, если сам Адриан придет в полицию, и как можно раньше, то всем от этого будет только лучше. Фэй шмыгнула носом и смахнула слезу. Он никогда этого не сделает. Почему нет? Фэй не ответила. — Все будет хорошо, Фей! Дейзи попыталась успокоить молодую официантку, при этом оставаясь реалисткой. — Ему нужно обратиться в полицию и обелить свое имя. «Если он этого не сделает, станет только хуже. Он будет выглядеть еще более виновным. Позвольте нам поговорить с ним. Может, мы сможем помочь. Как вы поможете?» «Нам нужно выслушать его версию событий», — пояснила Фиона. «Я ничего не могу обещать, но мы лично знаем двух детективов, которые ведут дело». Фей сидела, положив руки на колени. По ее усталым и грустным глазам можно было прочитать, в каком она напряжении — из-за необходимости покрывать брата. Девушка оказалась в проигрышной ситуации и принять могла только одно решение. Она достала телефон из кармана и позвонила Адриану.